«Долорес пишет мне о пьесах, которые репетируют. Об Электрии, об О'Ниле, о пьесе «Полуденный раздел», право на постановку, которой ей хотелось бы получить, об Ауто «Блудный сын», про которое я ничего не знаю». Примечание пьеса «Полуденный раздел», пьеса Поля Кладеля». Конец примечания. «Я рассеянно читаю все это, и в ответном письме рассказываю про роман, который собираюсь написать».